Правда, старый мудрый кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость, обещает хорошее будущее. «Почему — Почему? — недоверчиво спросил король. — Падающий удав будет снова поднят на должную высоту, — уверенно отвечал старый мудрый кролик, потому что действовал теперь наверняка. Если удавы оправятся, то благодарный король возвысит его за прекрасное предсказание, а если удавы дойдут до полного слабосилия, тогда и короля не зачем будет бояться. Кстати, ко всем этим серьезным неприятностям прибавилась еще одна пренеприятнейшая чушь. В королевстве кроликов и даже в ближайших окрестностях дворца стал появляться очень маленький, но уж очень зловредный крольчонок, однажды во время прогулки короля со свитой в хорошо охраняемых джунглях примыкающих ко дворцу короля из за кустов неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом дянь король цветной капусты хоце начальник королевской охраны из свита замерли от негодования И только сам король не растерялся, а наоборот как будто бы оживился. «Ах ты мой милый крольчонок!» — сказал он, с улыбкой приближаясь к кустам, из-за которых высовывалась грустная мордочка крольчонка. Цветной капусты у нас пока нет, но очень скоро она будет, потому что за опытами мы лично следим и способствуем. А пока что тебя, королева, угостит свеженьким листиком зеленой капусты. Тоже приятная штука. Королева, видя, что король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя, — дятенька король, цветной капусты, ходца. Король, стараясь скрыть неловкость, развел руками и, улыбнувшись молчаим богатством и рады, двинулся дальше. Свита последовала за ним. Мужская ее половина стала говорить о разложении нравов которая начинает проникать и в среду маленьких крольчат. Женская же половина больше негодовала по поводу некоторых крольчих, которые считают, что достаточно крольчонка родить, а о воспитании нисколько не думают. Постепенно и король, и свита успокоились и даже пришли в более хорошее настроение, чем до встречи с крольчонком. У короля улучшилось настроение от того, что он проявил мягкость и снисходительность по отношению к этому дерзкому крольчонку, а у свиты от того, что она получила неожиданное развлечение в виде самого короля, попавшего в просаг. И вдруг на обратном пути... Уже совсем близко от королевской лужайки, опять из-за кустов высунулась мордочка того же крольчонка, повторившего с невыразимой грустью. — Дяденька, король, цветной капусты ходься. — С кем говоришь? — закричал начальник королевской охраны, первым придя в себя. «Хулиган — Хулиган! — закричали придворные. — Надо привлечь родителей. «Надо узнать, кто за ним стоит!» — воскликнула королева, и, подмигнув начальнику охраны, протянула ему еще один капустный лист. Начальник охраны взял этот лист и, стараясь мягко ступать, подошел к кусту, из-за которого высовывалась морточка крольчонка, помигивавшая своими большими грустными глазами, словно прислушиваясь к чему-то так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то так и не появившееся. «А где ты?» — Живешь, милый крольчонок, — спросил начальник охраны, отечески склоняясь над кустом и всей своей позой наглядно выражая отсутствие воинственных намерений. Крольчонок молча продолжал прислушиваться к чему-то так и не прозвучавшему, продолжал вглядываться во что-то так и не появившееся. — А папочка с мамочкой у тебя есть? — последовало долгое грустное молчание. «Вот я тебе дам этот листик капусты, — сказал начальник охраны наинежнейшим голосом, — а ты мне скажешь, какой дяденька-кролик тебя подослал попросить цветной капусты у дяденьки-короля. Хорошо?»